Из блога Джейми. Вторник, 24 мая. Сегодня Джейми Ньюман в отличном расположении духа. Признаться, давно у меня не случалось такого роскошного вечера. Первые свидания всегда были для меня мукой, даже если потом все налаживалось. Но два часа с Лорой Макентайр, проведенной в пабе «Ячменный колос», Пролетели как одна минута, даже не ожидал. Из виртуального списка пунктов, нафантазированных мной для идеального первого свидания, вчера наличествовали почти все. Ну да, Лора не мультимиллионерша, согласен. У нее нет сестры-близняшки, с которой она готова поделиться даже любовником. Но с этими несбыточными мечтами я покончил давным-давно. Все началось, разумеется, с телефонного разговора. Непременно крупными буквами, чтобы подчеркнуть значимость этого события. Это потом ты будешь звонить своей девушке много-много раз, но тот самый первый, он особый. Телефонный разговор, который, возможно, предопределит дальнейшую твою жизнь. Короткое обращение по компактной электронной штуковине порой фатально влияет на будущее. Это воздействие даже трудно передать словами. Бородатые умники могут сколько угодно распинаться Насчет необыкновенной значимости Теории хаоса и эффекта бабочки Но им невдомек Какие тектонические сдвиги в судьбе И вселенной могут произойти Благодаря воздействию телефонного разговора Ведь если все пойдет как надо Может у тебя даже сын появится Из которого он Боже упаси, вырастет серийный убийца. Или еще хуже, кумир подростков Джастин Бибер. В этом телефонном разговоре очень важны первые секунды, когда ты пытаешься уловить, не передумала ли она. Пока набираешь номер, уверенности нет. Например, девушка записала этот номер помадой на салфетке после нескольких шотов текилы. Тогда не факт, что спустя три дня на трезвую голову, да еще если показывают очередную серию жителей Ист-Энда, она захочет продолжить. Я это вот к чему? Если она дала тебе телефон после того, как едва не задавила своим мотороллером, это не размышленизмы, а конкретика. Радоваться рано. Она могла продиктовать эти циферки в порыве раскаяния. Не факт, что ты ей действительно нужен. Дальше, даже если почуешь искреннюю заинтересованность, надо еще и не спугнуть, не ляпнуть какую-то дикую пошлость. Но все же самое страшное — это показаться скучным. Спросить, насколько, согласна ли она встретиться где и когда, исключено, слишком просто. В отличие от мужчин, женщины хотят понять суть, подтекст. Стоит ли вообще тратить на тебя силы и время? Нам ли не знать, как тщательно они готовятся к свиданию? Это ведь наверняка жутко выматывает. Вот вам фрагмент мужского разговора. Один гудок, второй — соединение. Привет, алкаш. Привет, старый гандон. Вечером в пабе. Лады, если успеем мать твою, развязаться с делами. Отбой. Бзррр. Столь лаконичный диалог хорош для двуногих жеребцов а женская природа диктует иные правила. Если хочешь втереться в доверие, настройся на 10 как минимум, общение. Необходимо заранее определиться с темой телефонного разговора. Нельзя заводить волынку на час, излагать личные планы на будущее или свои соображения о перспективе глобального потепления. Помни, говори только о том, что ей интересно. «Повторяю, 10 минут – это оптимальный вариант». Тогда тебя классифицируют как нормального парня с морем обаяния. Имеются строжайшие табу для беседы. Секс, футбол, чем моетесь и бреетесь, ваша мама, слишком быстрый темп изложения. В предстоящей беседе с Лорой я решил спросить, понравился ли подружкиной дочке кукольный домик, тот самый, которым я был сбит с ног посреди улицы. Таким вопросом я поймаю сразу двух зайцев. Докажу, что я внимательно выслушиваю все объяснения насчет проклятого домика, чуть ли не лишившего меня жизни, и одновременно выйду на тему, очень для Лоры важную, на ее крестницу. На самом деле не особо интересно, понравился детки домик или ей было противно на него смотреть, но приходится нести всякую чушь, чтобы встреча не сорвалась. «Ура! Моя тактика сработала!» «Телефонный разговор!» Удался. Мы мило болтали не меньше десяти минут. Домик детки понравился, несмотря на вмятину на стене, оставленную моим лбом. Я чувственно поохал, когда Лора описала ужасную ссадину на коленке, которая образовалась из-за нашей аварии. Она поинтересовалась, а как я сам? И была рада, что мое падение на дорожное полотно обошлось без неприятностей. Удивительно, мне показалось, что она действительно за меня волновалась. А не из вежливости. Вообще-то я здорово приврал. На следующий день болела поясница, чертовски болела. Но я не стал жаловаться. Поясница обычно болит у старых хрычей Не мог я так, пасть в глазах лоры. Она не возражала, когда я пригласил ее в загородный пап ячменный колос. По-моему, даже обрадовалась. Выбор места встречи чрезвычайно важен. Он многое говорит я о тебе, а ее реакция много чего скажет о ней. Горячую штучку вроде Изабель точно расстроил бы перспектива торчать в спокойном сельском пабе. Да и моя шведская богиня Аника тоже едва ли меня поняла бы. Столь обыденное заведение для них чересчур скучно. С Лорой я тоже рисковал. Но она оказалась добродушной и общительной, без снобских вывертов. Папьячменный колос совершенно ее устраивал. Договорились на половину восьмого. Повесив трубку, я облегченно вздохнул, но уже в следующее мгновение напрягся. Надо решить последнюю задачку. «Что, блин, надеть?»